Частица 52. Солнечная обсерватория на окраине Подсдама башня Эйнштейна была спроектирована при активном участии самого Эйнштейна, чтобы либо найти доказательства правильности общей теории относительности, либо опровергнуть ее. Здание, возведенное между 1919 и 1924 годами, настоящее чудо. Автором проекта выступил Эрих Мендельсон, и башня считается важнейшим образцом экспрессионистской архитектуры. Ее силуэт напоминает взлетающую ракету, которая выпускает облака дыма, отрываясь от Земли. Телескоп помещается внутри светлой башни кремового цвета с необычными угловыми окнами. Свет из космоса поступает из обсерватории в частично скрытую от глаз лабораторию вытянутой формы. При возведении башни возникло много проблем, отчасти связанных с тем, что она строилась из железобетона, который резко контрастировал с красно желтыми кирпичными строениями, окружавшими ее на территории кампуса Астрофизической обсерватории. Железобетон был выбран в качестве материала совершенно сознательно, чтобы подчеркнуть новизну постройки и передать величие и таинственность вселенной, какой она представлялась в теориях Эйнштейна. Естественно, здание понравилось не всем. Кто-то назвал его помесью Нью-Йоркского небоскреба с египетской пирамидой. Комплиментом это явно не было. Когда башня была готова, Мендельсон устроил Эйнштейну экскурсию. Они вдвоем бродили по зданию. Мендельсон напряженно ждал знака одобрения от великого профессора. Эйнштейн долго молчал. Только через несколько часов на заседании комитета по строительству он привстал и прошептал на ухо молодому архитектору лишь одно слово — органично.